Глава четвертая. К ужину Луиза спустилась, как и было оговорено, в половине восьмого и увидела, что ресторан практически пуст. Доминик уже сообщил ей, что гостей у них сейчас всего горстка. Эти слова подразумевали, что в иные времена постояльцев гораздо больше, но документы, которые Луиза получила от Аннабель, свидетельствовали об обратном. Сегодня же из сорока столиков оказались заняты всего четыре, включая столик Луизы. За тремя другими сидели престарелые пары, вероятно, туристы, возможно, даже британцы, а также итальянское семейство из семи человек. Великодушие требовало от Луизы признать, что середина марта, когда зима толком не закончилась, не самое бойкое время для любой гостиницы в подобной местности. Вот на альпийских высотах совсем другое дело. Там люди все еще катаются на лыжах. А здесь, в сельской округе, даже очень живописные, с туристами должно быть туговато во всяком случае, в это время года. Луиза не могла не задаться вопросом, что именно побудило Джозефа купить гранд-отель «Дель монферата Большинство его гостиниц находились в центре больших городов или в знаменитых местах массово привлекающих туристов. По-видимому, цена оказалась невысокой. Мысль о Джозефе вернула ее к загадке, над которой она ломала голову последние несколько дней. Задумывался ли ужин в пятницу как свидание? Были ли вопросы про любовь и отношение прелюдии к признанию, которые начальник не осмелился произнести, когда узнал, что она уже почти помолвлена с другим? На самом ли деле она интересует его как женщина, и если да, каким образом это может казаться на их рабочих отношениях? Ничего пока еще не ясно. Перед тем, как спуститься в ресторан, Луиза полчаса бродила по верхним этажам здания, одну за другой открывала двери, заглядывала во все уголки. Увиденное весьма ее ободрило — Конечно, на ремонт нескольких ванных комнат потребуются значительные расходы. Но неожиданно санузлы оказались в каждом номере, а в некоторых даже довольно неплохие. Луиза уже имела дело с гостиницами, возраст которых достигал 100 лет. И в них ванны часто располагались в конце коридора, а значит, требовались долгие грязные строительные работы. Конечно, кое-что следовало обновить, но большая часть осмотренных ей помещений оказались в довольно хорошем состоянии. На кроватях лежали качественные матрасы, в основном современные, и, разумеется, из-за сокращения числа постояльцев почти не изношенные, а, следовательно, упругие. Пол, как правило, был из необработанной древесины, но натертые до блеска доски выглядели ухоженно. Мебель оказалась добротной, нашлось даже несколько антикварных предметов. В целом отель произвел впечатление места, где тщательно следят за чистотой. Луиза не заметила паутины, что выгодно отличалась от гостиницы на Карибах, где под кроватью она обнаружила не только огромную сеть, но и ее такого же огромного злого хозяина. Луизе хватило одного взгляда на его черные волосатые лапы, чтобы со всех ног броситься оттуда бежать. В ресторане к столику ее проводил высокий и худощавый метродетель лет 60 в старом смокинге. Возраст костюма бросался в глаза. В отличие от возраста его владельца, который был подтянут и подвижен. Он представился луизи как колладжера. Луиза такого имени никогда не слышала и засомневалась, имя ли это вообще или фамилия, и решила, что пока будет стараться обращаться к нему безлично. Метродетель стал вторым после Луиджина в списке претендентов на внимание хорошего портного. Каладжиро положил перед ней на стол меню в кожаном переплете, почтительно поклонился и удалился. Машинально Луиза огляделась. Ресторан представлял собой внушительное помещение с высоким потолком и рядом до усторчатых окон, до самого пола, которые на ночь крепко закрывались. Летом, по всей видимости, Гранд-отель предлагал возможность обедать во дворике. Луиза не сомневалась, что даже здесь, почти на вершине холма, в июле и августе может стоять настоящая жара. Вдоль задней стены выстроились старые, но хорошо сохранившиеся серванты и буфеты, деревянные полы были начищены до блеска. Уютное помещение ей понравилось, и Луиза поставила предварительную галочку рядом со словом «ресторан» в воображаемом отчете. Еда оказалась превосходной, а вино Барбера Дель Гранд Отель вполне оправдало горячие похвалы Луиджины. Оно действительно было замечательным. Луиза намеревалась заказать половину бутылки, но Каладжера, или, может, все таки сеньор Каладжера, сказал, что он закупорит вино и оставит вторую половину на завтра, если сегодня она не желает пить все. Луизе очень не хотелось первый же вечер перебрать с алкоголем, поэтому... Она ограничилась двумя небольшими бокалами, но вино, несомненно, доставило ей огромное удовольствие. Она выбрала что-то вроде меню дня и нисколько не удивилась, что за антипасти просидела почти полчаса. Здесь, в Пьемонте, на северо-западе Италии, антипасти были своего рода ферменным блюдом, и перед Луизой предстала бесконечная вереница самых разных кушаний, каждая из которых Каладжеро предлагал ей на пробу. Ему помогала очень рослая девушка, похожая на Рудольфа, Возможно, даже его сестра. «Уж не отец ли обоих высокий колладжера?» – рассеянно подумала Луиза. и подали несколько сортов местной ветчины и солями потом собранные в окрестных лесах грибы в оливковом масле, свежеприготовленный оливье, вулаваны с курицей в сметанном соусе, посыпанные ароматными хлопьями трюфелей, и много чего еще, включая нарезку из вареной говядины в густом, приправленном петрушкой соусе. В самый разгар пиршества колладжер явился... «Сбанья Кауда». Этот местный деликатес представлял собой соусы сливы кончоусов и чеснока, куда следовало макать запеченные в духовке сладкие перцы. Набор ингредиентов звучал убийственно. Но студентка она уже пробовала это блюдо в Турине и знала, что оно намного лучше, чем простая сумма его составляющих. Вкус был удивительный, хотя, наслаждаясь едой, Луиза думала, как удачно сложилось, что нынче вечером ей не придется ни с кем целоваться. При мысли о поцелуях она вспомнила Томми, но поразмышлять о прекратившихся отношениях не удалось, поскольку завибрировал мобильник. Номер на экране был итальянский и ей незнакомый. «Слушаю», — сказала она. «Луиза, это ты?» — спросил женский голос с итальянским акцентом. Луиза уже много лет не слышала его, но узнала мгновенно. «Сильвана, чао!» «Чао, Луиза, я получила твое письмо по электронной почте. Ты что, уже приехала?» «Да, еще днем. Я так рада тебя слышать. Как поживаешь?» Двенадцать лет назад, во время учебы в Туринском университете, Сильвана и Луиза очень сдружились. Но с тех пор, как Луиза восемь лет назад стала работать у Джозефа, они почти не виделись и практически потеряли связь. Конечно, Луиза прекрасно понимала, что потеряла связь со многими друзьями как раз из-за работы, поскольку ей приходилось часто уезжать в другие страны. Она была очень рада, что ее письмо до Сильваны дошло. Минут пять они говорили о том о сем, как вдруг Луиза увидела, что перед ней стоит коллоджера с дымящейся пасты. Она слегка ему улыбнулась и сказала Сильване, что нужно прощаться. «Ну давай поскорее встретимся. До Турина отсюда всего около часа. Попробуй приехать. У тебя есть машина?» «Пока еще нет, но я собираюсь взять на прокат». «Послушай, давай лучше я приеду на этой неделе, посидим где-нибудь. Может, завтра. У меня как раз выходной». Когда они познакомились, Сильвана изучала медицину, А теперь работала хирургом в Туринской больнице Малинетта. Луиза охотно согласилась. Отлично. Но угощать буду я хорошо. Мне нужно знать твое мнение о том, как здесь кормят. Сильвана пообещала приехать завтра днем со своим фиданзата, если у него будет свободное время. Слово это означало жених или как минимум парень, с которым долгие и серьезные отношения. Луизе очень захотелось познакомиться с ним. Она положила телефон и кивнула колладжера. На блюде у него оказалась вовсе не паста, а картофельные ньокки, то есть клёцки удивительно яркого желтого цвета. «Клёцки с шафраном!» — объявил он. Кладжера положил ей в тарелку щедрую порцию и сделал шаг назад. Она подцепила вилкой, покрытую пармезаном, клёцку. Привкус шафрана придавал этому блюду необычайную изысканность, а плотность хрустящей картофельной корочки была в самый раз. Словом, кушание оказалось просто восхитительным». Луиза пробормотала колладжера что-то одобрительное, и на лице его отразилось чувство удовлетворения. «Приятного аппетита, сеньора», — сказал он, повернулся и ушел. За этим блюдом последовало жаркое из мяса ягненка, сопровождаемое полентой с сыром фонтины. И когда принесли панакотто, Луиза приняла твердое решение. Если по возвращении из Италии она не хочет полностью менять гардероб, надо сокращать рацион и каждый день подолгу гулять пешком. Было совершенно ясно. В отличие от канализации, с едой в гостинице все в полном порядке. Она решила отдать должное повару и попросила колладжера пригласить того к столику. Увидев мелькнувшую на лице метродетели тень озабоченности, она поспешила уверить его, что все было прекрасно. Тот облегченно вздохнул и ушел выполнять просьбу, а уже через две минуты к ней явился сам повар. Одетый, как и подобает, белоснежную куртку, на этот раз все пуговицы были на месте, перед ней стоял никто иной, как Луиджина». «Луиджина, так вы, оказывается, здесь повар?» — воскликнула она, и тот кивнул. «Примите мои комплименты. Меня почивли превосходными кушаньями. От всей души благодарю вас». «Я очень рад, что вам понравилось, сеньора». «Прошу вас, называйте меня просто Луиза. Но как вам удается совмещать роли шофера и повара?» «Честно говоря, сеньор...» «Простите, Луиза...» Мы все привыкли совмещать разные обязанности. Постояльцев у нас мало, и каждый тут занимается немного одним, немного другим. Так нам удается держать гостиницу на плаву и сохранять рабочие места». Его откровенность Луизе очень понравилась. Судя по цифрам, которые она видела, гостиница не то чтобы держалась на плаву. Скорее, словно «Титаник» частично уже погрузилась под воду и вот-вот опустится на дно. Но было приятно услышать, что сотрудники отеля — «Готова браться за любую работу и помогать друг другу, лишь бы только отсрочить эту минуту». «А я сюда для чего по-вашему приехала?» — сказала она. «Нам надо привлечь как можно больше постояльцев, нарастить оборота и сохранить за вами рабочие места, и я очень надеюсь, у нас все получится». Луиджи так и просиял. «Я тоже очень надеюсь. В этой гостинице прошла вся моя жизнь, и мне грустно видеть, что сейчас в ней так тихо». После сегодняшнего ужина я поняла, что вам не о чем беспокоиться. Стоит только пустить слух, что в гостинице повар экстра-класса, и число постояльцев сразу вырастет. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Тут Луиза увидела, что в ресторан в сопровождении колладжера вошла Доминика. «Мне захотелось самой узнать, понравилось ли вам угощение, сеньора!» Подойдя к столику, сказала Доминика. «Я как раз говорила Джина, что ужин был просто великолепен. И прошу вас, называйте меня Луиза». — ответила она, и тут ей в голову пришла одна мысль. «Кстати, если вы заместитель управляющего, то где же он сам?» Доминика переглянулась с обоими мужчинами. «Сейчас его у нас нет», — ответила она за всех. «Понимаете, старый граф Витторио упрямо отказывался передавать кому-то управление гостиницей. И только когда он в 93 года скончался, бразды правления перешли в руки его сына. Тому было уже далеко за 60». Он несколько десятилетий работал на вторых-третьих ролях. И к нашему прискорбию простоял у руля всего несколько месяцев. У него обнаружилась одна из самых агрессивных форм рака. Два года назад он умер. Очень печальная история. И после кончины ему не нашлось замены? Кто ж тогда управлял гостиницей? Самый младший Викторио не захотел заниматься отелем. И это делало главным образом я. С усталой улыбкой ответила Доминика. «Луиджиэн и Каладжер мне помогали. В общем, мы работали вместе». «Ну надо же», — сказала искренне впечатленная Луиза. Она ожидала увидеть здесь разветвленный штат малопродуктивных работников, многих из которых пришлось бы отсеять. Но получалось, что Доминика с помощниками и составляли костяк персонала, хотя этот костяк и был уже в летах. Луиза считала, что такой расклад совсем неплох. Она надеялась, что со столь маленьким коллективом увольнять вообще никого не потребуется. Она терпеть не могла лишать людей работы, даже если они не справлялись со своими обязанностями. «Ну что ж, мне кажется, у вас очень хорошо получается. Примите мое поздравление». На лицах присутствующих отразилось явное облегчение. Луиза решила, что теперь можно подняться в номер и заняться предварительным отчетом для Джозефа, отчасти потому, что не хотела дольше задерживать уставших Доминику, Луиджина и Каладжера. Утро вечером мудренее, о проблема гостиницы она еще успеет с ним поговорить. Безупречно чистом, хотя и довольно старомодном номере, Луиза, не включая света, бросила сумочку на кровать, на ощупь подошла к окну. Казалось, снаружи кромешная темнота, но глаза скоро привыкли, и она различила повсюду крохотные точечки света. Высоко в холодном небе сверкали звезды, а ниже, на склонах окружающих холмов, Виднелись, хотя и совсем редкие, огоньки окон, домов и ферм. Если учесть, что отсюда всего час езды до практически миллионного города, место и впрямь необыкновенно уединенное. Воздух был чист и прозрачен. Чувствовалось, что ночью ударит сильный мороз. К счастью, старая чугунная батарея под окном почти обжигала. Луиза знала, что не замерзнет. Она оперлась локтями на подоконник и вдруг ощутила в груди странное тепло, которое не имело никакого отношения — ни к отоплению, ни к превосходным блюдам Луиджина, ни к вину Барбера Дель Гранд Отель. Несмотря на неожиданный разрыв стоми и опасения, что интерес босса к ней выходит за рамки профессионального, на душе у нее было необыкновенно, на редкость легко. Что-то подсказывало Луизе, что Гранд Отель Дель Монферратте скоро станет небольшим азисом тишины и покоя, желанным местом для всякого человека, который ищет уединение» и для нее это будет очень кстати».